Надиров «Старым повесть о молодым память» Сама попытка заново переосмыслить личность великого князя Рязанского Олега Ивановича представляется крайне гуманной и благотворной, ибо речь идет о восстановлении доброго имени человека, сыгравшего немалую роль в судьбе нашей Родины. Россия — диковинная страна. То ли слишком щедра она на таланты, то ли по другой какой-либо скрытой причине, но лихо порой в ней приходится сыновьям ее. И где бы еще такого композитора, как Чайковский, подозревали сентиментальность? Тургенева молча признавали банальным, а о великом биологе Вавилове слышал далеко не каждый десятиклассник. Вот и государственным деятелям нашим не очень везет на благосклонность иных наших историков. Московские собиратели земли русской кажут своими фигурами скучными и унылыми. А все Рюрикова племя на протяжении нескольких сотен лет Зречайшим исключением, чем-то вроде праздных, пустых и грубых разбойников с большой дороги и только. А между тем были и среди князей наших удельных людей наизамечательнейшие Олег Иванович среди них. В потомстве ему не повезло, это правда. Летописи, не сговариваясь, именует его изменник. Более того, две из них, Ермолинская и Львовская, обозвали князя Иудою. Может ли быть пакостнее хула для русского человека? Доказательствами особыми летописи себя не утруждают. И здесь не знаешь, то ли это в корысть Олегу, то ли против него. Ну, коль о чем-то хорошо известном в ту пору в веках и забылось. Так что, если по отношению к историческим лицам применялась презумпция невиновности, Олег давно был уже посмертно реабилитирован или оправдан за недостаточность улик. Однако память народная с ней не поспоришь. Будем же справедливыми, разберемся. Доводы шахмагонова основательный, хотя и не все они имеют значение одинаковое. Мало о чем, например, говорит свадьба Олегова сына. Женился же князь Константин Тверской на дочери московского князя Юрия Данилович. Немало сил, приложившего, чтобы отправить в могилу его отца. И то, что в известном договоре признает себя Олег младшим братом московского князя, не свидетельствует еще об обоюдном княжеском сердцелюбии. Это же юридический термин, определяющий обязанности одного князя перед другим, и не больше. Таким же братом был провозглашенный князь Михаил Тверской, основной соперник и пожизненный враг Дмитрия, не единожды водивший литовские полки на Русь за что его не очень-то похвалил аж собственный тверской летописец. Да, братом, и когда же? Когда потерпел решительное поражение от московских войск. И то, что поздним летом 1380 года князь Дмитрий велел своим полкам мирно и тихо идти сквозь Рязанскую землю, характеризует нам не столько Олега, сколько великого князя Московского, его отношение к родной стране, государственную предусмотрительность. Также пощадил он за пять лет, до того и Тверь. Но что же есть истина? Предатель или не предатель? Союзник Дмитрий или не союзник? Думается, вопроса или-или здесь быть не может. Я Бог, Я черч, — писал поэт. Так не спросишь же, кто ж ты, собственно, Бог, червь Олег был личностью достаточно противоречивой.